Интересные факты о насморке Являясь самым распространенным заболеванием в мире, насморк был внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Народная медицина советует в качестве средства от насморка использовать сок колонхоэ. В древности существовало много разных и иногда весьма странных методов лечения насморка. Трак древнегреческим врачом Гиппократом для избавления от заложенности носа советовалось кровопускание. А по утверждению римского писателя Эрудита Плиния-старшего, чтобы избавиться от недуга, больному насморком необходимо было целовать волосатую мышь. В 1981 году английский врач Уильямс описал рецепт лечения заложенности носа, суть которого составляла строжайшая диета. Больной, привернувший к такому методу, высушивал насморк путем отказа от еды и питья и в день выпивал лишь стакан чая. А врач, к которому обратился великий французский писатель Анаре де Бальзак, и вовсе не найдя эффективного средства от частого насморка писателя, просто прописывал пациенту носовые платки. Павел I также страдал насморком и по совету врачей смазывал нос свечным маслом. Однако это стало причиной расхищения императорской казны. Дело в том, что находчивые помощники императора списывали немалые суммы из казны под предлогом закупки свечей для лечения царя от недуга. В африканском племени Шилук даже слабая заложенность носа не прощалась вождю и каралась смертью. Ведь в представлении членов племени настоящий вождь был существом идеальным, без каких-либо заболеваний, и для того, чтобы не привлечь на народ беды и болезни, при выявлении недугов несовершенного вождя, казнили. Современный взрослый человек за всю жизнь проводит около трех лет с заложенным носом. Насморк может быть вызван различными видами бактерий. Всего их 250. За год человек может заболеть насморком до десяти раз. Однако и у насморка есть свои плюсы. При заложенности носа снижается риск заражения инфекционными заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем. Газированный напиток Кока-Кола в свое время был популярным средством лечения заложенности носа.